Кальбери осторожно положил трубку и некоторое время неподвижно сидел на кровати в гостиничном номере, где ждал возвращения Шарли вот уже два часа. Слова девушки-диспетчера из клиники Святого Доминика по-прежнему звучали в его ушах. Даже не сами слова, а долгая пауза, наступившая после того, как он спросил о Давиде. Потом послышалось бормотание. «Я... «Подождите минутку». после чего трубку взял мужчина и властным тоном спросил, кто говорит. Кальбери тут же все понял. Вот почему Шарли так долго не возвращалась. Вот почему не звонила. Они ее арестовали. Кальбери с трудом подавил рвущийся из горла стон. Он ни на минуту не задумался о своей собственной участи, хотя понимал, что копы, скорее всего, тут же отследили его звонок и самое большее через пятнадцать минут прибудут сюда, чтобы арестовать и его. все его мысли вся его боль были сосредоточены вокруг шарли она проиграла битву потеряла и свободу и сына это настоящая трагедия а давид как теперь спасти его как сдержать обещание мысли неслись потоком перемешиваясь захлестывая друг друга Наконец, в последний раз, обведя взглядом комнату, в которой они с Шарли провели в объятиях друг друга несколько мирных часов, словно украдкой, выхваченных из бурного хаоса последних суток, Кальбери решил, что надо бежать. Прежде всего, ради Шарли. Попытаться найти Давида и не позволить никому его забрать. Потому что Шарли была права. Кто знает, что с ним сделают. Он резко встал с кровати. Торопливо побросал вещи в сумку, не забыв и о папках Товенена. Кто знает, может быть, с копами удастся договориться? Документы, находящиеся в этих папках, вполне могли произвести эффект разорвавшейся бомбы. Да, он должен сделать все, чтобы вытащить Шарли из этой передряги. И если уж это не удастся, то по крайней мере забрать Давида. Не допустить, чтобы тот попал в лапы копам или Острософом. Пора было уходить. Куда? И что сделалось в первую очередь? Кальберичу не знал, но надеялся найти ответы в ближайшее время. Видимо, сначала надо заехать в клинику, чтобы оценить ситуацию, и уж потом строить дальнейшие планы. Уже у двери он вдруг остановился. Нет, что-то тут не сходится. Он несколько раз пытался дозвониться до Шарли, но ее мобильник был выключен. Однако, если бы полицейские ее в самом деле арестовали, Они бы обязательно оставили его включенным, чтобы отслеживать входящие звонки. Это помогло бы им вычислить возможных сообщников. Так всегда делается. Конечно, Шарли могла успеть от него избавиться, но... Кальбери строил одну гипотезу за другой. Но ни одна не казалась ему удовлетворительной. Однако, скорее всего, потому что ему очень хотелось в это верить. Он всячески убеждал себя, что Шарли все же не арестована. И есть хоть какой-то шанс, какой-то проблеск надежды. Но тогда... Что означает тот мужской голос по телефону в клинике, спросивший, кто говорит? На вид похищен. Кальбери колебался. Что делать? Куда похитители могли увезти мальчика?